Глава 16 Даже если болезнь распространится по всему миру, для того, кто живет в одиночестве на необитаемом острове, такая пандемия не будет иметь никакого значения. Но можно ли вообще называть это жизнью? Я вспомнила, как потеряла сознание от удара по голове чем-то вроде полки, услышав этот монотонный голос, который звучал не только у меня в мыслях, поскольку для меня было обычным делом просыпаться, будучи засыпанным песком, Мой образ жизни полностью оторвался от понятия здорового сна, но даже по сравнению с этим я чувствовала самое ужасное сердцебиение, будто вскочила с постели от кошмара. Но несмотря на бешеный стук сердца, я обнаружила, что игнорирую его из-за куда большего потрясения, очнувшись от кошмара, оказалась ли я в очередном сне. Удивлена, что ты ещё жива, Надеко? Что ж, ты была довольно близка к смерти, но все же... В дупле гигантского дерева, из которого я, по идее, должна была выползти, кукла-труп Ананоки присела на корточке рядом со мной, пока я лежала на спине, с тем же бесстрастным выражением лица, что и всегда, и со взглядом, по которому я не могла прочесть ее эмоций, она смотрела прямо на меня. Впрочем, не то, чтобы она была совсем такой же, как всегда. Ее глаза, а один из глаз Ананоки, который должен был быть конфискован Гэйн в качестве наказания за какой-то проступок, о котором я не знала, — Был на своем законном месте, и кукла труп смотрела на меня и им тоже, причем восстановился не только ее глаз, она также сменила свою одежду на тот самый многослойный комплект с юбкой, что носила в прошлом. Та самая одежда, которую так сложно рисовать. Почему? Зачем она переоделась, прежде чем прийти сюда? А, но ничего из этого не имело значения. Я хотела поднять свое тело, если бы могла, и обнять ее изо всех сил. Подобно тому, как Ананоки держала меня в самолете, на этот раз я сама собиралась крепко вцепиться в нее всеми конечностями. Но словно под воздействием сонного паралича, мое свинцовое тело едва могло двигаться, поэтому вместо этого я выдавила из себя голос на этот раз без крика: Ананоки, значит, ты жива? строго говоря, я мертва. Это был обычный ее ответ. Хоть это и был незначительный обмен репликами. После двух недель жизни на небитаемом острове и сразу же после ситуации, в которой я чуть было не умерла от яда, ее ценность невозможно было переоценить. Я больше не была одна. Что бы ни сказала, это уже не будет монологом. Я уж думала, что провалилась окончательно и бесповоротно, но теперь последняя миссия Робинзона на Декокрузе, «Поиск выживших», наконец-то была выполнена. Миссия выполнена. Что ж, учитывая ситуацию, «Больше похоже на то, что это Ананоки нашла и спасла меня, так что, будь мы в реалити-шоу, я, наверное, не получила бы призовых». «Нет, я ничего не сделала, чтобы спасти тебя на деко. Люди лишь сами могут себя спасти», — сказала Ананоки, цитируя слова Ошина. И хотя фраза была та же, впечатления от нее были совсем иными. «На этот раз я говорю серьезно. я и правда ничего не сделала. Когда я обнаружила тебя без сознания на берегу, было уже слишком поздно, И поскольку ничего нельзя было поделать, я решила спокойно наблюдать за тем, как моя подруга медленно приближается к смерти, так что все, что я сделала, это принесла тебя в это прохладное темное дупло, чтобы защитить от ультрафиолета и дождя. Ужас. Ее образ мысли и впрямь был достоин куклы-трупа. Она что, собиралась наблюдать за тем, как разлагается мое тело? Ты и правда спасла себя своими же силами на декоу? Наложение жгута на лодыжку было правильным решением, и хотя это не смогло уползти далеко, выползание на открытый берег позволяло мне обнаружить тебя. Это, вообще-то, весьма впечатляет. Мне это напоминает сестрицы и братца Ошена, которые выживали на северном и южном полюсах. И если ты всерьез сравниваешь меня с этими двумя, то я с гордостью принимаю эту похвалу. Боже мой, я и правда веду настоящий разговор. Разговоры — это же прекрасно, не правда ли? Что же касается того, что сделала я, ты высосла яд из двух дыр на твоей лодыжке, влила в тебя через рот ум воды из озера под водопадом, а потом регулярно вытирала пот. Ты сделала для моего спасения более чем достаточно. Ты сделала все, что могла. Поскольку Анануки изначально была трупом, она была способна высосать яд, совершенно ничем не рискуя, хотя если вспоминать вампиров, то вот их бессмертие было как раз уязвимо к ядам. Хотя противоядя мне бы не помешало. В конечном счете решила, что я оставить тебя здесь без сознания в критическом состоянии и отнести тебя в больницу с помощью Unlimited Rollbook оба варианта слишком опасно. Я все-таки не санитарная авиация. Поэтому я смирилась, решив, что если ты умрешь здесь, значит такова была твоя участь. Быстро же она сдалась. Но она была права. Она не могла просто оставить меня вместе, где одна с другой нападали хабу. А что случилось со второй хабу? Я потёрла себе заднюю часть шеи, пытаясь нащупать отверстия, пробитые клыками, но не то что двух. я не нашла ни единой дырки. Что такое? Хочешь, чтобы я оставила засос у тебя на шее? Какая же требовательная. Нет уж. Хватит с меня и того, что мой первый поцелуй был с Наноки. Что ж, это честь для меня. Кстати, мой первый поцелуй был с братцем-демоном. И что этот тип вообще вытворяет? Это была не та информация, которую мне бы хотелось услышать сразу после пробуждения. Если снова потеряю сознание, меня может ждать кошмар уже другого рода. Я забыла, о чем думала. Эм, дайте-ка вспомнить. Что ж, я рада, что с тобой все хорошо, Наноки. Не нужно говорить все хорошо тому, кто и сам был на волосок от смерти. Не говоря уже о том, что в существовании, подобном моему, вообще нет ничего хорошего. Это крайне нездоровая ситуация. Хотя за гору тебя покруче моего на деко. Похоже, ты наслаждалась комфортным и приятным отдыхом на морском курорте. А как же? Я и в волейбол успела поиграть, и в захват флага. Что ж, пляжного мяча у меня не было, так что по-настоящему насладилась лишь киданием камней. Довольно примитивно, забавно это сказать. А что до флагов, то единственные флаги, которые я поднимала, были флагами смерти. Примечание переводчика. Флаг смерти. Это сюжетный троп, который обычно сигнализирует о скорой смерти персонажа. Потом выложу свою жизнь на Южных островах в Инстаграм так, что... «Ананоки, расскажи теперь ты, что с тобой было все это время? Тебя тоже выбросило на этот остров?» Изголодавшись по живому общению куда сильнее, чем по идее, я задала на Ананоке этот вопрос, но было верно и то, что если я прямо сейчас не продолжу говорить о чем либо то могу снова отключиться. Если это сон, мне не хотелось просыпаться. Умоляю, будь достаточно убедительной, чтобы доказать мне, что это не просто галлюцинация, посетившая меня перед смертью. «Хорошо, дай-ка подумать, с чего начать?» «По сравнению с твоими двумя неделями, мои две недели не так уж и впечатляют». «Я боялась, что когда самолет разбился, вы и Скайки вместе отправились на морское дно». «Так и было. Мы отправились на морское дно». «А-а-а». Из-за ее бесстрастного тона всегда было трудно понять, шутит ли на Ноки. но даже для нее это была бы чересчур мрачная шутка. «Если они отправились на морское дно, тогда кто же это на НОКИ передо мной?» От этого только сильнее кажется, будто у меня и правда галлюцинация. Пощадите! Поскольку моей специализацией является грубая сила, я не особо приспособлена, чтобы выдержать крушение самолета. Тогда как? Значит, самолет и правда упал. Тот массивный изменный хвост, что обвил фузеляж. Ты же помнишь, да? Как раньше, когда одно из твоих альтер-эго изрубило мое тело на куски, настоящая ты пришла и собрала меня обратно. А, да. На территории святилища Кита Шарахеби я использовала для этого землю. Это было не просто воспоминание. Это было отвратительное воспоминание. Его нельзя было назвать тем, что со временем превратилось в добрую память. Это очень травмирующий опыт видеть тело подруги, разрезанное на куски. И тот факт, что это было делом рук одной из моих альтер-эго, также было частью этой травмы. Получается, после того, как ты отправилась на морское дно, на ноки, Ты смогла восстановить себя посреди океана? Ты способна на такое? Не способна. Это выходит за пределы возможности зомби. Даже если я труп, я все же органическое вещество. Поэтому со мной не произойдет то же, что с морским мусором, который выбрасывает на берег. Если меня отправят на морское дно, я просто продолжу разваливаться и рассеюсь по океану. Похоже, она не была тем рассказчиком, который держал бы меня в напряжении, потому что она сказала... По крайней мере, я не смогу сделать это сама. Твоя сила была абсолютно необходима на Деко. Раскрываю таким образом секрет безо всяких уловок. Однако даже когда она сказала это так прямо, я не могла понять, что она имеет в виду «моя сила». Я потерпела сокрушительное поражение от силы природы и находилась на пороге смерти, так какая же у меня сила? Твоя способность к рисованию — умение змеиных ног. Ты же нарисовала. Мой портрет — там, на пляже. Нарисовала Ёнкому у самой воды деревянной палочкой. Это не необитаемый остров, это не отпускаемый остров. Ты не могла бы не произносить это так громко? Пожалуйста. Хочешь сказать, что твой уровень мастерства упал после такого незабываемого опыта выживания? Какие жестокие слова. В обычное время я бы выпрямилась и послушно их выслушала, но сейчас я хотела слушать вовсе не критику. В первую очередь, откуда она вообще об этом знает? Об этой пробной работе? которую должно было смыть волнами. Пробная работа? По-моему, ты хотела сказать ужасная работа. Не слишком ли ты сурова? Ты вот-вот раздавишь сердце восходящего таланта. Да, твой рисунок. И правда был поглощен океаном, поглощен океаном, в котором была рассеяна я. А... Ага! Когда я рисовала ту юнкому, мысль о моем умении изменять ног занимала в моей голове меньше места, чем капли воды на обратной стороне листа, Однако, независимо от моих намерений, похоже, она все равно активировалась. Понятно, вот почему у Ананоки больше не было повязки на глазу, и почему она вновь появилась в своей прежней одежде. Потому что нарисовала ее именно такой. Сама Венкома не была особо удачной, и что касается самого рисунка, поскольку моими ручкой и бумагой были палка и пляж, я не могу сказать, что нарисовала хорошо, однако важен был мой мысленный образ. Материальный образ во славу материализации. Даже моя униформа, которую я прекрасно знала, материализовалась по одному лишь черновому наброску, так что даже при таком невероятно плохом рисунке хорошо знакомая Наноки не могла оказаться никем иным, как и Ананоки. Нет, но все же, на этом этапе ты уж далеко вышел за пределы возможности зомби. Даже с моей поддержкой, суметь возродиться, будучи не просто изрубленной на куски, а практически распылённой, Ананоки, это делает тебя даже более бессмертной, чем Шинобу. Только не рассказывай, сестрица. Если она узнает, что моя бессмертие достигла такого уровня, боюсь, она может меня разобрать. Она только что доверила мне невероятную тайну. Хотя она, наверное, смогла бы возродиться, даже если бы ее разобрали. Я не пытаюсь тут скромничать, но это была просто удача и подходящие условия. Хорошо, что ты нарисовала тот мой портрет именно на том пляже, нарисует этот ужасный рисунок на поверхности валуна, как это было с твоей драгоценной старой школьной формой, И мой дух не смог бы войти в это мое изображение. Это была бы ужасная работа в прямом смысле слова. Не то, чтобы бывали ужасные работы не в прямом смысле. Однако мне это показалось немного странным. Конечно, школьную форму рисовала с намерением материализовать ее. но рисовать на поверхности валуна было определенно проще, чем на пляже. Деревянные палка на песке линии получили слишком толстыми, а рисовать было трудно. «Ха-ха-ха, винишь инструменты?» Как это по аристократически с вашей стороны, кобо Сансей? Примечание переводчика. Кобо Дайси – великий учитель. Крупный религиозный, культурный и общественный деятель Японии эпохи Хэйян также известен как мастер каллиграфии, что должно в пословице «Кобо фюдео Эрабазу. Кобо кисти не выбирал. То есть у плохого мастера виноват инструмент. Причем тут кобо -сенсей? Я предположила, что ты, скорее всего, полностью отдавала себе отчет, когда решил нарисовать мой портрет именно на пляже, поэтому моя язвительность является прямым следствием моего шока. Считаю, что это мой способ быть сундере. «Да нет, ты всегда такой была, когда дело касалось моей манги, знаешь ли. Я готова закрыть на это глаза, потому что так счастливо снова с тобой говорить, но скоро ты меня доведешь до слез, ты это понимаешь?» «Ммм, но что она имела в виду под «полностью отдавала себе отчет? была ли причина, почему это должно было быть именно на пляже, а не на Луне? Даже если я не привередничала насчет пера, была ли причина привередничать насчет бумаги? Для меня — повелительница Шикигами. Я так впечатлилась, что ты, даже в разгар борьбы за выживание, вспомнила свой опыт по сборке меня из земли в святилище кита и удачно его применила. я была о тебе слишком высокого мнения. Неужели ты даже не заметила, что тот песчаный пляж состоял из звездного песка? Звездного песка? Что это, черт возьми, такое? Если бы речь шла о личном Пути, я бы хоть что-то слышала. Даже если закрыть глаза на твое невежество, твое отсутствие наблюдательности попросту опасно. Лучше держи это в секрете от сестрицы, не то она уже тебя разберет на части. Неужели это настолько опасно? мое отсутствие наблюдательности. Живого человека вот-вот разберут на части по причине, совершенно не связанной с бессмертными странностями. Это же практически преступление. Когда песчинки становятся заостренными, как звездочки, это называется звездным песком. А знаменита не только синим морем, но и звездным песком. Об этом я в своем путеводителе не читала но о. Неудивительно, что мой песчаный фотон был таким колючим. Это все равно, что спать на фотоне из компейта. Примечание переводчика: компейта. Японские леденцы в виде маленьких звездочек имеют португальское происхождение и само их название происходит от португальского слова конфейта Родственному русскому слову конфета Звездное небо на этом острове правда было очень красивым. Может поэтому. Я рассеянно ответила что-то невнятное. Но погодите-ка, каким бы красивым ни был звездный свет, он не может повлиять на форму песка? Разве формы песчинок формируются не морскими течениями, подобно морскому стеклу? Или может близлежащий водопад течет как-то по-особенному? Хотя течение, как правило, должно было бы сточить острые края и сделать песок круглым. Но это же довольно романтично, правда? Понимаю, почему он стал так знаменит. На песчаной постели, может, и неудобно спать, но если подумать, что каждую ночь я спала, укутанная в звезды, это неплохое чувство. Хотя на самом деле это не песок, а труппы. Без церемонно на Ананоки. Без намека на благодарность, романтизм или чувство. Это труппы фараминифер, выброшенные на берег. Слатыни-то переводятся как «носители отверстий». Ну, конечно. На таком было бы трудно уснуть. В какую же я гроб себе укладывала? Выходит, насекомым была не я, а моя постель. Но благодаря этому я воскресла. земля в Кито-Шарахебе сработала неплохо, но для алхимии куклы-трупа нет лучше ингредиента, чем другие трупы. Сторона обвинения считает, что ливней, кораллового рифа и хабу более чем достаточно в качестве доказательств в пользу того, что мы находимся на Кинави, однако называть трупы каких-то букашек звездным песком было как-то излишне поэтично. Есть также теория, что на самом деле это трупы звезд. И теория, что звездное небо этого острова, которое это называла таким красивым, породило звездных детенышей и уронило их на землю. И этих звездных детенышей убила огромная змея, живущая в океане, а их трупы стали звездным песком. Такова местная легенда Токитоми. Огромная змея. Сколько же всего было приплетено со змеями? Да, кстати. Мне нужно сказать о на что дупло этого гигантского дерева могло быть ловушкой, расставленной раундо урока. Хотя пока оно исправно функционирует как прохладное темное место, или как привол, это может быть просто моя паранойя. Нет, это вполне возможно, на деко. Конечно, прежде чем занести тебя внутрь, я убедилась, что это доплою правда безопасно. Что и следовало ждать от профессиональной Шикигами. В отличие от меня, она не стала бы осматривать дом так беспечно, она идеально проверила бы течение воды, толщину стен и даже воздействие солнца, хотя можно также сказать, что все потому, что она кукла-труп, которому нипочем даже укус хабу. Однако пока этот остров является плутомараунда, Раунда, ловушки могут быть где угодно, если так подумать, Ты молодец, что продержалась так долго. Нет, я много раз была на волосок от смерти, и продержалась бы недолго, если бы не Ананоки. Погоди, ты сказала, пока этот остров является оплотом Раунда? А? И совсем недавно она же сказала, «Такова местная легенда Токитоми, верно? Погоди, неужели ты даже этого не поняла? Если тогда и знать, и я, как твоя подруга, избавлю тебя от дальнейшего позора, убив тебя прямо здесь». Вес и дружба был сопоставим с весом песчаной постели. А, ну это имел смысл. Солнечный свет, температура, звездное небо, ливни, коралловый риф, хабу, звездный песок, а также ириамодские кошки. Темно-коричневые пятнистые животные под угрозой исчезновения, которые спасли меня от трой хабу, колыком против клыка. Если здесь вводятся ириамодские кошки, и если это оплата раунда урока и таки сетакетомы, Тогда остров, на который меня выбросило, не может быть ничем аным, как островом Мариамота.